Берите с парижским клеймом. Пуки рогоносцев. Они бывают двух видов. Первые из них нежные, мягкие, приветливые и так далее. То пуки рогоносцев добровольных. В них нет ничего злокозненного. Другие резкие, бессмысленные и злобные. Вот их-то как раз и следует опасаться. Эти похожи на улитку, которая вылезает из раковины только рогами вперед. Пуки ученых. Эти последние весьма ценны, но не потому что велики по объему, а в силу благородного происхождения того очага, из которого они проистекают. Они весьма редки, ибо ученые, сидя на скамейках у себя в академии и, не имея возможности в людном собрании прерывать посторонними звуками важные лекции, вынуждены, добыдать пуку выход наружу и легализовать его появление на свет, выписывать ему паспорт на женское имя, только так он может вылететь, не нарушив покоя серьезных занятий. Зато они получаются очень крепенькими когда рождаются детьми свободы и одиночества, ведь ученые в наши дни куда чаще едят бобы, чем курятину. Что же до безвестных сочинителей вроде меня, то мы у себя в кабинетах вольны делать все, что заблагорассудится у нас, так сказать, карт-бланш. Можем позволить себе наслаждаться шумной гармонией дифтонговых пуков, Они снабжают нас идеями, когда мы слагаем оды, и шум их, лаская слух, мелодично сочетаются со звуком нашего голоса, когда мы с упоением декламируем свои вирши. Нет никаких сомнений, что прославленный Бурсо должен был сам испустить немало прелестных пуков, прежде чем смог с таким вкусом и достоверностью изобразить их, описывая своего галантного Меркурия. Пуки чиновного люда. Эти пуки самые откормленные и делают честь кухни их авторов. Во время посещения всяких чиновных учреждений мне не раз приходилось слышать целые очереди пуков, чьи вялые праздные потрескивания, словно забавляясь, перекликались и приветствовали друг друга будто соревновались, кому удастся изобразить самую звучную баталию. То было как блестящий и хорошо сыгравшийся оркестр. И ведь правы эти господа. Если нечего делать, то куда лучше сидеть и попукивать, тихо убивая время, чем заниматься злословием, строчить всевозможные доносы или просто предаваться рифмоплетству. Впрочем, я уже достаточно убедительно и пространно показал вам, какие ужасные неудобства может повлечь за собой страх перед пуканием Так что не могу нахвалиться теми работящими чиновниками, которые, поступая мудрее самого Мэтрод предпочитают скорее выпустить наружу томящегося пленника, рискнув при этом прослыть грубиянами, чем прервать свои занятия и отправиться пукать в коридор. Ведь недаром существует поговорка «Лучше пукать в компании, чем подыхать в углу в одиночку». Пуки актеров и актрис. Эти пуки на сцене не увидишь. Но поскольку теперь там стали показывать даже лошадей, то не исключено, что в один прекрасный день и они тоже будут удостоены этой привилегии. Пока же они... Появляются там лишь контрабанды и инкогнито, как пуки ученых, только изменив предварительно пол. Однако современный театр каждодневно вносит в комический жанр столько счастливых изменений, что вряд ли кто-нибудь удивится, услышав звук петарды, выпущенной со сцены М.З. Конец искусства пука Приложение второе. Похвала мухам. Сочинение «Люсиена де Сомусата». Печатается по переводу Эжена Толбо, опубликованному в 1874 году издательством «Ашетт». Первое. Муха, если сравнить ее с мошкарой, комарами и прочими еще более легкими насекомыми,